Принц Антон, наконец, понял, что его не обманывают. Понял, что случилось то, о чем он не смел, и грезить еще за несколько минут перед этим. Он хотел кинуться вниз в караульню, чтобы собственными глазами увидеть сверженного регента. Но жена его остановила. «Зачем пойдете? Куда? Останьтесь лучше здесь, потолкуйте хорошенько». Он покорно остановился и задумался. «Как же теперь?» Кто ж теперь всем управлять будет? И каким то образом такое дело сделано без моего участия? Каким образом мне даже никто и не заикнулся об этом? Что же я-то такое тут? Начинал он разгорячаться. Разве я не отец императора? Конечно, отец, отвечала принцесса. Но ведь и я тоже мать его и родная внучка царя Ивана Алексеевича. Мои права были поруганы Бироном, И вот я приказал арестовать его. За меня войско, за меня весь народ русский. С сегодняшнего дня я правительница России до совершеннолетия моего сына. Принц Антон окончательно уже проснулся. — А, так вот как! Вы без меня обошлись! Может быть, и меня прикажете арестовать ваше высочество? — Перестаньте говорить вздор! очень серьезно заметила Анна Леопольдовна. «Я намерена предоставить вам всевозможный почет. Одним словом, сделать все вам угодное. Только надеюсь, что вы не станете со мной бороться. Не доставало еще, чтобы между нами начались ссоры. Успокойтесь лучше. Предоставьте мне быть правительницей, а себе возьмите самую спокойную жизнь, какую можно только представить. Вам будет гораздо лучше». Принц чувствовал себя глубоко оскорбленным, но в то же время все мучения, которые должен он был пережить до этого утра, совершенно его расстроили и сломали всю его небольшую энергию. Что ж, — подумал он, — дело уже сделано, но, может, так и лучше. Меньше ответственности, меньше опасности. Пускай их управляются, как знают. Он снова взглянул на жену, подошел к ней и протянул руку. «В таком случае позвольте вас поздравить, ваше высочество!» Шутливым тоном с улыбкой сказал он, целую руки Анны Леопольдовны. «Припоручаю себя вашим милостям!» Она прикоснулась губами к его лбу и шепнула «Да, так-то лучше!» Она стала ему рассказывать все подробности этой ночи. Юлиана вышла объявить Миниху, что все сошло благополучно. Фельдмаршал сейчас же явился, рассыпался в любезностях перед принцем, был до такой степени почтителен и любезен, что бедный принц Антон окончательно примирился со своим второстепенным положением и от всего сердца благодарил Миниха. Долго они сидели и толковали. «Уже светать начинает, пора за работу, впереди еще много дела. С чего мы теперь начнем?» — спросила принцесса. — Да, конечно, — сейчас же вспомнила она, — прежде всего нужно послать за Остерманом. — Он болен? — проговорил Миних. Что ж такое, что болен? Он всегда болен, но теперь нужно, чтобы он немедленно сюда явился. — Разве без него обойтись можно? Он сейчас все устроит. Он сейчас увидит, где есть опасность, которую мы... В нашей радости можем не заметить. Конечно, скорей, скорей за Устерманом. Пожалуй, проговорил Миних, он сошел вниз и послал сказать Устерману, что принцесса просит его немедленно явиться к ней в зимний дворец. Граф Андрей Иванович Остерман с самого чрезвычайного заседания, созванного Бироном, того заседания, где так смутили и распекли бедного принца Брауншвейского, не выходил из своей комнаты. Он, уже тогда, вернувшись домой, сказал жене, что теперь ему придется быть долго больным, потому что в воздухе носится что-то неладное. Реген торжествует, Брауншвейские унижены, но это еще ровно ничего не значит. И вот Андрей Иванович, сидя запершись в четырех стенах, пустил вход все свои таинственные средства для того, чтобы хорошенько понять положение дела и узнать, что теперь ему предпринять следует. По вечерам через кухню в его кабинет прокрадывались какие-то фигуры, то будто мужик, то будто баба. Но этот русский мужик говорил с ним на чисто немецком языке. У бабы появлялся совершенно мужской голос. Андрей Иванович внимательно выслушивал своих тайных посетителей и мало-помалу начинал понимать, в чем дело. Он знал, что торжество Берона минутно, что народ и войска его ненавидят, понимал, что скоро нужно его будет уничтожить. Кто же его уничтожит? Конечно, он, Андрей Иванович, и, конечно, так что сам будто в стороне останется. Ему уже не в первый раз решать судьбу России. Много лет! С самой смерти Петра Великого он привык все делать по-своему, никому о том не говоря, ни с кем не советуясь. Он в эти последние дни решал новую задачу. Он знал, что можно действовать и в пользу Брауншвейски, и в пользу цесаревной Елизаветы и аккуратно во всех подробностях высчитывал все выгоды того и другого решения.